Глава 10. Заявляем о себе. Возвращаем свое истинное «я». Сколько лет вы пытались стать своими, несмотря на все неудачи? Скольким вы пожертвовали и как много неудобств пережили, чтобы стать такими же, как все? Порой в е л е н и е сердца и силы переживаний воспринимались как недостаток или бремя, от которых вы предпочли бы избавиться. Пытаясь отрицать свои дарования и заглушить собственный голос, вы могли забуксовать, пытаясь доказать себе и другим, что можете быть нормальным и таким, как все. Однако, чтобы освободиться, вы должны найти свою правду. Место, где, опираясь на свою уникальность, вы не будете сомневаться в том, кто вы. В этом разделе мы обсудим, что значит жить свободно и естественно. будучи эмоционально чувствительным и одарённым человеком. На протяжении всей истории философы, теологи, социологи и другие мыслители исследовали идею аутентичной жизни. Хайдегер, например, предполагал, что большинство из нас живёт в тихом конформизме, чтобы преодолеть бесконечный экзистенциальный страх остаться в одиночестве в этом мире. Не осознавая того, что мы склонны жить так, как велят безымянные «они», мы живем, как «они-я» и делаем что-то просто потому, что все так делают. Так как сопротивление «они-я» влечет риск отторжения и изоляции, большинство приучается прятать взгляд и выбирает безопасность. Однако если мы просто согласимся со всеобщей точкой зрения, то без вопросов примем правила, стандарты и, в конце концов, чужое мнение о том, кто мы такие. Заглушив истинное «я», мы утрачиваем жизненную силу. Быть аутентичным значит отказаться от неосознанного конформизма. Хайдегер называл зов аутентичности внутри себя, голосом совести, но не в моральном смысле, а имея в виду, что высший долг каждого из нас Сбалансировать свое бытие с истинным «я» и отказаться от ожиданий, навязанных миром извне. Хайдеггер. «Бытие и время». Харьков. Фолио, 2003. Жить конформистом значит обманывать себя фальшивым ощущением спокойствия, не аутентичным спокойствием. В силу своей неискренности она очень х р у п к о Назойливый голос внутри вас требует ответа, а ответ заключается в признании вашей чувствительной, страстной и одарённой натуры. Как все люди, мы склонны ощущать и верить, что мы чего-то хотим. Пусть даже это не нужно нашей душе. Это уловил Лоуренс, сказавший, люди не становятся свободнее, когда делают всё, что хотят. Люди обретают свободу, только тогда, когда они делают то, что нравится глубинному Я. Но нужно еще добраться до глубинного Я. Для этого придется понырять. Истинное Я находится глубоко внутри нас. Если мы хотим свободы, мы должны отказаться от иллюзий, мы делаем то, что нам нравится, и искать то, чего хочет наша душа. даже если это ненормально или делает нас меньшинством. Вы могли слышать, что аутентичность требует смелости. Разумеется, обретение аутентичности, особенно если это нон-конформизм, порождает смесь страха, одиночества и неуверенности. Нырять сперва страшно, потому что это подразумевает убийство старого «я». Этот процесс можно сравнить со смертью и перерождением, в ходе которого вам нужно отказаться от определенных фантазий и ожиданий того, что может случиться. Требуется решительный отказ от всего, что не соответствует вашему истинному пути. Это означает, что определенные отношения и идеи относительно того, кем вы являетесь, будут утрачены, и вы можете временно оказаться в изоляции, прежде чем найдете новое истинное место в мире. Но чем скорее вы сделаете шаг вперед, тем скорее страхи рассеются. Со смелостью, нужной для поиска своей правды, приходит и сильное, убедительное чувство ясности и облегчения, и временами восторга, вызванного пониманием, что вы делаете нужное дело. В моменты, когда наступает время нырять, Пусть даже разум протестует. Вы ощущаете, что вас направляет нечто большее, чем вы сами. Постепенно поток жизни наберет скорость, и вам в с ё легче будет выбирать. Быть может и не то, чего вы хотели все время, но именно то, что должно быть сделано. Чтобы полностью исцелиться от нанесенных вам ран, от веры в то, что вас слишком много, Нужно полностью принять свою идентичность эмоционально-чувствительного, одарённого человека и признать свои уникальные потребности и желания, не сдерживаясь и не прося прощения. В сказке Андерсона «Гадкий утёнок» главный герой не должен был ничего делать, чтобы стать героем. В утёнке не было ничего гадкого. Его просто окружали существа, которые не понимали его истинной природы, э т а история о том, как одну за другой он исцелял свои раны и открывал, кто он такой. Как и гадкий утенок, вы могли верить, что должны думать, чувствовать и вести себя так же, как все остальные. Решение некоторое время сдерживать свое «я», чтобы избежать критики или стать своим, могло казаться безопасным, но вело оно только к ослаблению вашей души. Вы, в конце концов, от рождения имеете право быть тем, кто вы есть, и жить не таясь. В вашей власти переписать лживую историю своей жизни, которую вы так долго считали истинной. По сути, это процесс воссоединения с частями себя, которое вы заглушали и отрицали, и восстановления связи с вашим глубинным «я».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 Утенок взмахнул крыльями и полетел. Теперь крылья его шумели и были куда крепче прежнего. Андерсон Ганс Христиан. «Сказки и истории» в двух томах. «Ленинград. Художественная литература. 1969-й». Путь к признанию своей идентичности. Следующая модель описывает различные фазы, из которых, как правило, состоит путь к пониманию своей истинной природы эмоционально чувствительного и одарённого человека. Чтобы пройти этот путь, вам необходимо последовательно шагать, становясь более открытыми, уязвимыми и искренними с собой и другими. Путь требует постоянно подстраивать образ «я» и поведение, чтобы вы, в конце концов, смогли найти баланс между своими ценностями и требованиями общества индивидуальные факторы вашего детства начиная с близкого окружения и заканчивая культурой влияют на то как и с какой скоростью вы пройдете эти фазы несмотря на то что описанное выглядит как линейная модель поиск и присвоение истинного я не одномоментное действие а пожизненный процесс где нет правильной и неправильной последовательности. Стадия первая. До осознания себя. На этом отрезке пути вы совершенно не в курсе, что отличаетесь от других. Вы не знаете, каковы ваши уникальные качества, а рассматриваете себя как одного из многих. У вас нет точки отсчета, и вы предполагаете, что все остальные думают и чувствуют как вы, и наоборот. Но, пытаясь вести себя как все, вы нередко подавляете мысли и чувства, противоречащие культурной норме. Так как эмоциональная чувствительность и одарённость, как правило, отчасти врождённые черты, у вас возникает ощущение, что вы какой-то не такой. И переходите ко второй стадии в относительно юном возрасте. Стадия вторая. Осознание. В этот период вы начинаете замечать черты и качества, отделяющие вас от остальных. Например, замечаете, что проявляете большую страсть к определенным темам и целям или влюбляетесь сильнее, чем другие. По мере усиления эмоций вы начинаете задаваться вопросами, кем вы являетесь, начиная с типа личности и заканчивая системой верований. если ваше окружение не поддерживает индивидуальную одаренность и людей, выделяющихся из массы, как многие культуры, где ценят коллективизм, приличие и сходство. Ваши особенности заставляют вас чувствовать себя неловко. К тому же зачастую вы испытываете вину, стыд или страх неизвестности. Реагируя на окружающих, вы можете научиться Демонстрировать фальшивое «я», прекращать или скрывать поведение, выдающее вашу природную впечатлительность, чтобы смешаться с ровесниками. Стадия третья. Амбивалентность и развитие нового «я»-нарратива. На третьей стадии вы начинаете искать информацию, которая описывает ваш жизненный опыт. С помощью книг, интернета или других источников вы можете обнаружить шокирующие сведения об эмпатии, высокой чувствительности и одарённости. Эти открытия помогут вам сформировать н о в ы е п р е д с т а в л е н и я о том, кем вы являетесь и как осознаёте свой жизненный опыт. Они также начинают исцелять вас, так как вы понимаете, что хотя вы и в меньшинстве, но не одиноки. В глубине души вы все еще можете колебаться между принятием и отрицанием своей высокой чувствительности. Возможно, вы примете лишь часть своей истинной натуры. Вы можете решить, например, что плакать над фильмом допустимо, но сентиментально вспоминать прошлое нет. Часть вас может все еще рассматривать вашу чувствительную природу как нечто неправильное или эгоистичное и убеждать что вы перерастете это с помощью лекарств или терапии. Возможно, вы боитесь быть отвергнутым. Стоит вам осознать, что окружающие чувствуют, ощущают и думают не так же, как вы, вы начинаете опасаться отторжения со стороны вашей семьи, близких и общества в целом. Вы можете даже почувствовать себя виноватыми из-за своих отличий и преданными теми, кто вас вырастил. Когда вы начинаете рассматривать других сквозь новую призму восприятия, вам все еще могут мешать низкая самооценка, страх разоблачения и привычный стыд. Если ваш опыт отношений был крайне негативным, вы, возможно, хотите сократить контакт с внешним миром, поверив, что эмоциональная чувствительность — препятствие к здоровой социальной жизни. Если вы продолжите подавлять ваши истинные чувства и вредить себе, скрываясь и отступая, то придете к ощущению внутренней пустоты, не совсем понимая, кто вы и в чем смысл вашей жизни. По мере пробуждения эмоциональной и эмпатической одаренности вы также начнете видеть, что жизнь предлагает больше возможностей, чем раньше. Но чтобы ухватиться за эти возможности, нужно будет отпустить старые бесполезные идеи и ожидания. Страх неизвестности, особенно чужого отторжения и зависти, может привести к тому, что вы начнёте бояться своей силы. Согласно знаменитому высказыванию Марианны Уильямсон, наш глубочайший страх вызван несоответствием, мы боимся собственного могущества, потому что оно не укладывается в общие рамки. Нас пугает не наша душевная тьма, а, напротив, наш свет. Уильямсон Марианна. Любовь. Верните её в свою жизнь. Курс на чудеса. Москва. Прайм. Еврознак. АСТ 2015. Для прогресса на этой новой стадии вам понадобится принять как свои возможности, так и ограничения, и найти новый образ себя, пересмотрев систему ценностей и способ поиска смысла жизни. Стадия четвёртая. Поиск новых ориентиров в жизни. Теперь вы начинаете осознавать, что признание своей правды — не одноразовое достижение, а непрекращающийся поиск баланса между своими ценностями, поведением и тем, как мир воспринимает вас. Как и на предыдущих стадиях, остаются важными вопросы. Кому я верю? и сколько я раскрываю о себе. Теперь вы задаетесь извечным вопросом о том, как оставаться открытым и аутентичным, но не быть наивным. Отступая от мейнстрима, вы с большим скепсисом относитесь к своему окружению. Теперь вы цените качество отношений больше, чем количество. Поддерживающие дружбы или близость с людьми, чья эмоциональная глубина — соответствует вашей бесценной. Благодаря виртуальным или реальным сообществам вы сможете найти позитивные ролевые модели и начать формировать связи, которые помогут вылечить ваши раны. Когда вы поймете, что нет нужды соответствовать общепринятым стандартам морали, любви и успеха, то будете готовы изменить социальные и семейные связи, вооруженные знаниями и уверенностью, вправе сократить контакты с теми, кто не ценит ваше уникальное качество. Вы можете изменить свой социальный круг, обрывая связи или уходя от ограничивающих отношений. Эти изменения могут коснуться не только социальных взаимодействий. Вы можете почувствовать, что должны изменить устройство своего жилья или п р о ф е с с и и Вы будете все больше убеждаться в том, что с вами — Не произошло ничего фундаментально плохого. Такое осознание порой рождает гнев из-за того, что вам пришлось пережить. Чтобы использовать эту энергию во благо и перейти к следующей стадии, вы можете трансформировать гнев в стремление к позитивным изменениям в мире. Вдохновившись собственной историей, вы захотите вступиться за таких, как вы, за людей, чью эмоциональную чувствительность и одаренную натуру общество патологизирует и делает маргинальной. Стадия пятая. Становимся собой. На этой стадии вы вбираете в себя все, что узнали о себе и своей чувствительной природе, и формируете новую идентичность. Вы принимаете факт своего отличия, но все равно можете ощущать и признавать глубокую, значимую связь с окружающим миром. С приходом эмоциональной зрелости вы учитесь выдерживать конфликт между сходством и различиями, между желанием быть уникальным и быть частью сообщества. Несмотря на стигму, несправедливость и непонимание вашей чувствительности, вы не считаете, что мир — это поле вашего боя с менее чувствительными людьми. вы также начинаете видеть вашу эмоциональную чувствительность как часть целого, часть вашей идентичности, но не полное описание вас. Вы видите в себе динамичную личность с богатым внутренним миром, кого-то большего, чем просто эмоционально чувствительного или одаренного человека. Как человек, уверенный в своей идентичности, вы больше не нуждаетесь в маске. Хотя все равно будут возникать ситуации, когда вы предпочтете не раскрываться полностью. Вы найдете безопасное пространство и несколько человек, с которыми можно оставаться собой, высокочувствительным человеком, идеалистом, полным восторга и огня. В идеале вас начинает направлять смысл, соответствующий вашей одаренности. И благодаря внутренней силе вы станете позитивной ролевой моделью для других чувствительных людей. Активно борясь за то, что для вас важно, вы проложите путь для других, чтобы они смогли жить и процветать в мире, который их замечает и ценит. Упражнение. Сделать самый маленький шаг вперёд. На какой стадии вы находитесь в описанной модели? Она представлена в линейной форме, но на самом деле процесс цикличен и зигзагообразен. По мере продвижения вы обнаружите, что иногда отступаете или перескакиваете несколько стадий за раз. Спросите себя, какой следующий самый маленький шаг я могу сделать в следующие 24 часа, чтобы приблизиться к своему истинному «я». Движение к аутентичности требует постоянных упреждающих попыток проявить свободу выбора и сопротивление мнению большинства. Вы не должны начинать с чего-то масштабного и зрелищного. Как утверждает Джефф Олсон в книге The Slight Edge, тонкая грань. Именно маленькие и последовательные действия приводят к наиболее значительным переменам. Человек, поступающий подобным образом, многократно совершает, казалось бы, незначительные усилия, чтобы внести наибольший вклад и изменить жизнь к лучшему. Подумайте о действиях которые подкрепят вашу аутентичность, например, о том, чтобы отказаться от социального взаимодействия, выразить свои реальные ощущения в безопасной обстановке или позволить своей сильной страсти к чему-то или кому-то проявиться, вместо того, чтобы подавлять ее. Начните с самого малого возможного действия, например, с чтения книги на определенную тему. Разбив вашу цель на мельчайшие этапы и начав действовать, вы наберете инерцию для движения вперед. В конце концов, вам, возможно, и не следует участвовать в масштабных действиях. Вы можете решиться рассказать друзьям и семье, что значит быть эмоционально чувствительным и одаренным человеком, стать лидером для таких же, как вы, или даже посвятить себя движению гуманизма, чтобы использовать вашу эмпатию и страсть во благо. Однако это не обязательно. Просто проявляя своё истинное «я», вы уже позволяете другим делать то же самое. Эмоциональная реальность, стоящая за вашими действиями, более важна, чем то, что вы делаете. В следующий раз, когда вы станете жертвой неприятной зависти, напомните себе «это их жизнь, а не моя, у меня свой путь». Или повторите следующую цитату из Оскара Уайльда «Будьте собой». Прочие роли уже заняты. у а л ь т Оскар. Афоризмы. Москва. Аргумент. Принт. 2012. Сначала повторение этих фраз будет казаться странным механическим делом, но постепенно ваше бессознательное получит сообщение. Найти своё истинное «я» — непростая задача, особенно в начале пути, так что нужно похвалить себя за смелость и за то, что вы предприняли важные и необходимые шаги. В следующих главах мы подробнее рассмотрим, как жить аутентичной жизнью, и то, как вы можете изменить установки и какие действия предпринять в этом направлении. Поиск своей правды начинается с изменения осознанности и способа бытия, что, в свою очередь, влияет на то, как вы взаимодействуете с миром в быту. Вы достигаете конгруентности благодаря абсолютной честности с голосами своего тела и чувств. это настоящий прыжок в неизвестность, но он не безнадежен, потому что ваши с т р а с т ь и эмоции будут уверенно вас направлять. Поиск потока в работе и в жизни. Когда обычные правила неприемлемы. Позитивные психологи определяют поток как оптимальное состояние сознания, в котором мы чувствуем себя и работаем лучше всего. Идея потока давно существует в гуманитарной философии и духовной традиции как среди многих великих мыслителей и художников, так и среди тех, кто стремится жить оптимальной жизнью. На Западе мы называем это «присутствием в зоне». В своем знаменитом выступлении на т п о т о к секрет счастья» м и х а и Чиксент м и х а и описал поток как «ощущение восторга». С тех пор многие исследователи подтвердили, что состояние потока — основа производительности, креативности и счастья. Чтобы достичь такого состояния, мы должны найти баланс между уровнем своих навыков и уровнем сложности предстоящей задачи. Оптимальная производительность заключается в поиске той золотой середины, где ваши навыки отвечают уровню проблем. Если задача слишком легка, вам станет скучно. вы будете чувствовать себя опустошённым, а если слишком сложна, вас будет терзать тревога. Ни то, ни другое не способствует потоку. Теория сама по себе звучит довольно просто, но эмоционально чувствительному человеку может быть сложно найти золотую середину. Если ваша природная потребность в задачах и стимуляции отклоняется от нормы, окружающих будет удивлять и даже расстраивать ваш выбор образа жизни. Не зная себя досконально и не имея устойчивого «я», вы легко поддадитесь чужому мнению и в итоге не будете понимать, как вам жить. Вы одарены восприимчивостью, от природы видите и чувствуете то, чего не видят другие. И это проявляется в разных сферах жизни. Вы испытываете сильную страсть и мощные эмоции в близких отношениях. Порой можете выражать свои чувства и потребность в близости задолго до того, как человек оказывается к этому готов. Ваш интеллект приводит в восторг различные сферы познания, и вы настолько любознательны и так рветесь к новому, что люди не успевают за вами. Вы способны получать такое острое чувственное наслаждение от опыта, что с трудом сдерживаете себя. Долгое время вы, возможно, удивлялись, почему другие не видят и не чувствуют то же, что и вы. Для достижения оптимальной производительности и качества жизни вашим базовым психологическим, эмоциональным и физическим потребностям должен соответствовать ваш образ жизни. От продолжительности времени, которое вы хотите посвящать интеллектуальным дебатам, работе или сну, до типа отношений, которые вы хотите иметь. Найти свой поток особенно сложно, если у вас хорошо развиты навыки или повышенная проницательность, потому что здравый смысл или общие правила неприменимы в вашем случае. Например, вам может требоваться более высокий уровень интеллектуальной сложности работы, чтобы не чувствовать сонливость и пустоту. Таким образом, вам может быть полезно посещать лекции даже после долгого рабочего дня. Возможно, и ваше представление о развлечениях не совпадает с общепринятым. или, например, вам нужно больше физической активности, чтобы оставаться энергичными. Так что вы много двигаетесь не потому, что испытываете тревогу, а потому что среда недостаточно вас стимулирует. Подобная требовательность к условиям не означает, что вы превосходите других, так как вы можете быть ограничены в других аспектах, например, не способны сидеть спокойно или концентрироваться надолго. Вот некоторые стратегии, которые могут помочь вам Найти золотую середину оптимальной производительности, как на работе, так и в жизни. Первое. Поддерживайте близкие отношения с собой. Дорога к оптимизации производительности на работе также уникальна, как отпечатки пальцев. Чтобы выявить наиболее аутентичные и уникальные потребности, вы должны поддерживать тесные отношения с собой и развивать навыки самопознания. Представьте себе, что вы исследователь. Вооружитесь неугасающим любопытством по отношению к своему внутреннему состоянию и внимательно наблюдайте, как различные действия, окружение и люди влияют на вас. Постарайтесь делать пометки или запоминать, как поступаете в разных условиях. Вы также можете начать практику осознанности или завести журнал впечатлений. Второе. Отсекайте гул толпы. Эмоционально чувствительному человеку крайне важно научиться ограждать себя от гула толпы. Ваши потребности отличаются от того, что предполагает здравый смысл. Будьте особенно осторожны с критикой или комментариями такого рода. Это уж слишком. Вам надо отдохнуть. Поверить не могу, что ты это сделал. Традиционная мудрость не всегда права. Философы называют это отсылкой к традиции, ошибочным предположением, что нечто верно, потому что мы всегда так делали. Каждый раз, когда кто-то говорит «вы должны», независимо от того, насколько добры их намерения, задумывайтесь, имеют ли смысл их слова, потому что никто не имеет полного доступа к вашему уникальному физическому и ментальному складу, желаниям и мечтам. На самом деле, вам не нужно демонстрировать общественности то, что вам нравится, и то, что вы делаете. Вам не нужно публиковать свои открытия или распространяться о своих предпочтениях. Всё, что нужно, — это сохранять любознательную и жадную до информации часть себя и считать, что мир предоставляет вам набор обучающих возможностей. Вы вправе отказаться от тех, которые вам не подходят. Третье. Будьте честны и уважайте свои ограничения. Аутентичность требует отпустить то, кем вы хотите быть, чтобы стать тем, кто вы есть. В процессе поиска своего идеального макета оптимальной жизни вы окажетесь лицом к лицу с вашими ограничениями. Проявить уважение к своим ограничениям значит осмелиться взглянуть на себя такого, какой вы есть. Относитесь к себе справедливо. но с уважением, и наберитесь терпения и знаний, которые помогут вам найти свое место, не погрязнув во мнениях других людей. Четвертое. Иногда расширяйте зону комфорта. Хотя знать о своих ограничениях важно, жизнь, в которой не хватает стимулов, не насыщает. Чтобы найти свой уровень максимальной производительности, вам нужно постоянно повышать уровень задачи, либо находя новые направления, либо углубляясь в то, что вы делаете. В книге «The Rise of Superman» — «Восхождение Супермена» специалист по потоковым состояниям Стивен Котлер рекомендует правила 4%. Испытание должно быть на 4% сложнее вашего уровня навыков. Эти маленькие шаги ведут ваше тело и разум в зону оптимального фокуса и обучения. Иными словами, вам придется выйти из зоны комфорта, чтобы найти золотую середину. Пятое. Цените свое любопытство. Как одаренный человек вы от природы любопытны и любознательны. Однако мы живем в обществе, которое поощряет цинизм и часто трактует любознательность как наивность. Мы боимся показаться глупцами и потому приучили себя воздерживаться от открытости. Современное образование поощряет критическое мышление. Но у него есть бесполезный побочный эффект — повышенная критичность и цинизм. Это можно наблюдать во всех аспектах жизни, начиная с реалити-шоу и заканчивая опытом социализации, когда почти невозможно выжить без доли сарказма. Попытайтесь вспомнить. когда в последний раз вы не позволили себе проявить энтузиазм и любознательность из-за страха показаться глупцом. Поиск потока — замысловатый процесс с полной проб и ошибок. Тем не менее, это важное предприятие, потенциально способное значительно укрепить ощущение осмысленности жизни и повысить ее качество. Вам не нужно уже сейчас находиться там, вы и так пребываете в наиболее здоровом состоянии. Оставляете разум открытым, признаёте свои таланты и достоинства и активно стремитесь к тому, чтобы стать лучшей версией себя. Упражнение «Снова в школу». Чтобы воссоединиться с вашей природной любовью к знаниям и учёбе, составьте список из десяти вопросов, на которые вы бы хотели получить ответ. Ребёнком или взрослым человеком. Это может быть что угодно. от тайн мироздания до вопроса «Как приготовить идеальный пирог?». Затем найдите время, чтобы ответить на эти вопросы, как можно больше наслаждаясь процессом открытия. Во время исследования не забывайте мантру «Оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными». Это название книги «Рашми б а н с а л ы ставшей известной благодаря Стиву Джобсу, который процитировал эту фразу в своей речи перед вручением дипломов в Стэнфорде в 2005 году. Упражнение «Прогоняем надо». Первый шаг к тому, чтобы найти помехи своей аутентичности, это идентифицировать в а ш и н а д о Многих из нас заразили верой в «надо» и нельзя другие люди, не понимающие, кто мы такие. Иногда эти убеждения касаются мелочей, а иногда и серьёзных вещей. Часто они исходят от внешнего мира, но бывает, что мы выращиваем их сами. Каждый раз, когда вы слушаетесь «надо», а не своего чутья, вы живете для других, а не для себя. Такой выбор может казаться более простым, знакомым и очевидным, но, опираясь на «надо», вы будете далеки от радости, глубокого удовлетворения и чувства восторга, которые может дать страстному человеку аутентичная жизнь. Вот простое упражнение, которое поможет вам найти «надо» и «нельзя», которым нет места в вашей жизни, и избавиться от них. Первое. Возьмите дневник и найдите время и место для этого упражнения. Второе. Запишите все «надо» и «нельзя», которые придут вам в голову. Если вы не знаете, с чего начать, подумайте о текущей задаче. Столкнулись ли вы с определенной дилеммой, или дошли до точки, где пора принимать решение. Какого рода убеждения надо и нельзя с ней связаны? Например, я хочу уволиться с работы, но этого нельзя делать, потому что это безответственно. Третье. Теперь давайте копнем глубже и поищем причины этих убеждений в подсознательном, мыслительном процессе. Попробуйте дополнить предложение, используя слова «потому что». например, и я должна пойти на эту вечеринку, хотя я и не хочу, потому что я верю, что это значит быть хорошей подругой. Или мне надо оставаться в этих отношениях, потому что я обещала. Четвёртое. Затем проверьте, не можете ли вы выявить любые более высокие личные ценности и принципы, объясняющие это решение. Ваша система ценностей включает в себя набор качеств, которые вы считаете важными. Например, доброта, честность, лояльность, творчество или свобода. Достоинство — суть вашего характера, и вы чувствуете себя лучше всего, когда действие соответствует наиболее ценным качествам. Например, вы можете сказать, «Я остаюсь в этих отношениях, потому что я обещала, а одно из моих качеств — это верность». В идеале, ваша вера в то, что вы должны и не должны делать — подкрепляется принципами и ценностями, которые что-то для вас з н а ч и т Теперь, если вам приходится дополнять утверждение типа «мне надо» и «мне нельзя» бессмысленным обоснованием «потому что люди так делают» или «потому что так получилось», изучите его внимательнее. Так вы выявите убеждения, почерпнутые из внешнего мира, которые не обязательно совпадают с вашим уникальным набором ценностей. пятое. Выберите одно из убеждений, найденных на стадии четвертой, и спросите себя «Это абсолютно верно? Откуда я знаю, что это так? Когда, от кого и как я этому научился?» Проработайте свои убеждения одно за другим. Вам может потребоваться время на то, чтобы вернуться в прошлое, найти источники этих убеждений и изучить их связь с вашей сегодняшней жизнью. Шестое. Теперь уделите 3 минуты проверки, как вы чувствуете себя физически и эмоционально всякий раз, когда отбрасываете убеждение е о надо» или «нельзя». Подойдите к упражнению с внимательным медитативным настроем и поиграйте с этой идеей. Это не значит, что вы должны немедленно предпринимать какие-то действия или что-то менять, так что расслабьтесь. Цель упражнения заключается лишь в том, чтобы разогреть ваш разум и постепенно расчистить место для новых возможностей. Седьмое. Постарайтесь представить, как изменится ваша жизнь, когда вы избавитесь от этого конкретного «надо» или «нельзя». Так как вы, скорее всего, никогда не обдумывали иной жизненный путь, помимо имеющегося, этот шаг может вызвать некоторую тревогу. Попробуйте подойти к нему легко и играючи. Обдумайте следующее. Сделали бы вы какой-то иной выбор, если бы у вас не было этого убеждения? Насколько изменилась бы ваша жизнь? Где бы вы были? Что бы вы делали? Отметьте, получается ли у вас вообразить яркую картину? Восьмое. Опишите свой опыт в дневнике. Вы не обязаны решать, когда именно, и нужно ли вообще отбрасывать убеждение «а надо» и «нельзя». Просто позвольте возникать любым идеям и, поверьте, необходимые перемены произойдут в подходящее время. Безопасное самовыражение. Как эмоционально одарённый человек вы уникальным образом воспринимаете мир. Исторически именно эмоционально и творчески одарённые мыслители — открывали и давали людям то, в чём они нуждались, но ещё не знали об этом. Однако те, кто хочет сказать что-то своё, часто подвергаются насмешкам. Эмоционально одарённые люди не могут долго притворяться. Нередко они стремятся узнать и высказать правду. Так как вы, к тому же, обладаете обострённым чувством справедливости и непоколебимой жаждой жизни — вы неизбежно задаете предположительно опасные вопросы и выходите за пределы доступного, чтобы достичь более глубокого уровня понимания. Конечно, везде, где вы находитесь, вы бросаете вызов статус-кво, что делает вас уязвимым перед неприязнью тех, кто чувствует себя ущемленным. Говоря правду, даже неадресно, вы все равно раскрываете тех, кто не готов увидеть ее, или что-то сделать по этому поводу. Всего лишь отмечая творящиеся л и ц е м е р и е вы подвергаете сомнению существующую реальность, которая устраивала всех остальных. Никому это не нравится, так что неудивительно, что Галилей подвергся гонениям, когда заявил, что Земля не плоская. Так как в детстве над вами насмехались или пытались заткнуть вам рот, возможно, боль приучила вас молчать. опускать очи долу и не повышать голос. Всегда чувствуя и зная, что вы отличаетесь от других, что вы не соответствуете нормам, что в а ш а и с т и н н а я я вызывает страх, равнодушие или даже враждебность, вы могли приучиться прятаться и заглушать свой голос. Это крайне печально, ведь ваше видение и восприятие часто толкают мир к прогрессу, а также отражают вашу цельность. Как справедливо выразился Антон м а р т е н быть предсказателем в племени — грязная работа, но кто-то должен это сделать. Может быть, вы не считаете себя особенно смелым человеком, но тот факт, что вы отличаетесь от нормы, означает, чтобы выжить, у вас нет иного выбора, кроме как развить дополнительные навыки, устойчивость и смелость. Один из наиболее ценных уроков жизни — приносящий пользу эмоционально-чувствительным людям. Это умение найти баланс между поиском истинного, свободного и вольного «я», и защитой от осуждения и гонений. Хотя жить аутентично и свободно выражать себя очень важно, вам также нужно знать, когда и как адаптироваться к жизни в гармонии с другими. Именно познание своего истинного «я» со всей его проницательностью, энтузиазмом и глубокой страстью к правде, вкупе с сохранением адекватных границ, позволит вам сохранить свою витальность и безопасно переживать непредсказуемые и иногда враждебные социальные ситуации. Оценка социального контекста и адаптация к нему. Некоторые условия больше подходят эмоционально чувствительным людям. Например, на работе, в семье, культуре, где ценится индивидуализм, или в странах и городах, где существует высокая социальная и географическая мобильность, больше терпимости к различиям. Напротив, в коллективистских культурах и группах, где подчеркивается сходство, а конфликта избегают, индивидуальное «я» обычно подчиняется видимости гармонии. Впрочем, неважно, насколько открыта культура, Люди в целом склонны не любить или отрицать незнакомое. Таким образом, следует осторожно оценивать любую ситуацию и контекст и регулировать свои ожидания о том, в какой степени люди будут рады вашей проницательности. Например, в консервативной кампании важно сделать паузу и оценить обстановку, прежде чем высказывать революционные идеи или бросаться проявлять буйную страсть. Задача, конечно, не в том, чтобы прятаться, подавлять или отрицать себя, но следует всегда искать зрелый и стратегически верный способ принести свои дары миру. Нет ничего плохого в том, чтобы иметь различные персоны, социальные маски, которые мы демонстрируем миру. Взрослые люди играют разные роли в различной обстановке. На самом деле способность адаптироваться к различным группам и условиям и хорошо понимать каждую сторону себя — важная часть здоровой, и зрелой личности. Иногда бывает мудро задуматься над тем, как лучше повести себя англичанину в Нью-Йорке. «Англичанин в Нью-Йорке» — написанная в 1987 году песня Стинга, посвящённая его другу, переехавшему в Нью-Йорк из Лондона. В безвыходных ситуациях, где вам остаётся только сдерживать себя, задействуйте воображение. Попробуйте притвориться, что вы актер, играющий роль, или представьте, что вы носите форму. Вы сможете претерпеть неблагоприятные условия, зная, что в конце дня, когда вернетесь в безопасную обстановку, сможете снять форму и полностью принять свое реальное «я» — страстное, одаренное, смелое и сердечное. Таким образом, вы защититесь от любых ненужных гонений или травли и сохраните аутентичный дух. Как удовлетворить свою потребность быть увиденным и услышанным? Эмоционально одаренные люди порой позволяют своей высокой чувствительности и восторженности взять над собой верх. Это естественное проявление их яркости и скорости восприятия и обработки информации. Однако иногда вызывающее поведение бывает обусловлено глубоким, неудовлетворённым желанием быть увиденными и услышанными. Люди от природы нуждаются в признании, и если вам не хватало внимания, признаний и подтверждения в детстве, отсутствие этой обратной связи могло оставить в вас зияющую дыру. Порой вас может охватывать сильнейшее, почти иррациональное е е ж л а н и чтобы вас признали, похвалили и оценили. Вы можете начать рассказывать свои истории или высказывать свое мнение, вне зависимости от того, являются ли условия подходящими. Когда ваши действия выглядят навязчивыми, невротичными, назойливыми, они исходят от травмированного ребенка внутри вас. Если вы дошли до того, что делитесь глубокими чувствами и психологическими откровениями с теми, кто... не готов их принять, то сталкиваетесь с негативной реакцией. От пустого взгляда и озадаченности до беспокойства и отвержения. Увы, взрослым еще сложнее реализовать свои эмоциональные потребности, потому что статус взрослого человека автоматически означает, что мы берем на себя новую роль в группе, и люди ожидают от нас иного. Когда мы находимся в незнакомом окружении, например, на новом рабочем месте. Нам возможно приходится напоминать части себя, желающие быть увиденной и услышанной, что нужно проявлять больше терпения. Фокус в том, чтобы внимательно относиться к своим эмоциональным потребностям и не забывать удовлетворять их. Когда вы встречаетесь с людьми, способными принимать вас как есть. Вы можете обратиться к н а д е ж н о й группе друзей, консультанту близкой подруге или интимному партнёру, которому можно доверять. Найдите своих людей. Возможно, вам не удастся выявить одного человека или одну группу, которая может удовлетворить все ваши потребности, но вы можете обращаться к разным источникам. Например, огромную радость приносит встреча с людьми, которые увлечены тем же, чем и вы. Вы можете примкнуть к другим, равно эмоционально чувствительным людям, с которыми можно делиться глубокими чувствами и моментами восторга и позволить себе быть нежным и чувствительным человеком в этом пространстве. Открывайте своё одарённое «я» доверенным людям, когда это безопасно, но рассматривайте свою открытость и уязвимость как и с к р е н н е е п р е д л о ж е н и е а не просто просьбы получить то, что вам нужно. Открывайте свое одаренное «я» доверенным людям, когда это безопасно. Но рассматривайте свою открытость и уязвимость как искреннее предложение, а не просто просьбы получить то, что вам нужно. Направляйте свои способности на творческие цели. Один из самых продуктивных способов использовать ваше уникальное дарование — страсть и прозорливость — направлять их в творчество. Если близкие не ценят ваше общество, не уважают вашу уникальность и не разделяют глубокие чувства, вы можете поделиться ими с миром. Поделиться своими чувствами и открытиями со всем миром парадоксальным образом безопаснее, чем добиваться, чтобы ваш голос услышали в маленькой группе. Вы всего лишь двигаетесь в согласии с искренним намерением быть аутентичными и не принуждаете никого видеть или принимать вас. Вы всего лишь раскрываете свое истинное «Я», надеясь, что люди, находящиеся на вашей чистоте, и не только они, со временем услышат ваше послание. Благодаря интернету у него отсутствуют географические границы. Люди, которым нужно вас услышать, придут издалека, привлеченные или захваченные вами. Они вправе присоединяться к вашему виртуальному племени, и они могут уйти, если услышанное будет им неприятно. Аутентичное самовыражение включает в себя преодоление интернализованного стыда, выросшего из привычки скрываться, и учит вас испытывать уверенность и любовь к своему природному «я». Вы можете ослабить хватку страха, позволив смелости и позитивным действиям занять его место, входя в незнакомые воды и готовясь к выходу на большую сцену. Что более важно — не позволяете неспособности других признать ваше истинное «я», заставлять вас снова прятаться в раковину. Если вас атакуют, рассматривайте оскорбления, унижения и разочарования как уроки, которые помогут отточить навыки и развить оригинальность. Такое отношение неизбежно приведет вас к тому, что вы найдете в мире место, где будут не только терпеть вас, но и восхищаться вами. Темы для р а з м ы ш л е н и й Поиск способа жить в мире, будучи эмоционально чувствительным человеком, процесс нелинейный. Иногда вам будет казаться, будто вы делаете шаг вперед и два назад. В ходе поиска своего места, вероятно, вы будете выходить за границей и ощущать боль, и вам придется не раз возвращаться в безопасную зону, из которой вы пытаетесь выйти. Но каждый раз, когда вас отталкивают назад, вы становитесь сильнее, и всё лучше понимаете, кто вы есть. Вы сумеете поладить с концепцией принятия себя и сможете заново определить, кто вы, какова ваша роль и ваш образ жизни. В конце концов, всё дело в равновесии, в сочетании инь и ян, настойчивости и терпении, высказывании и наблюдении, индивидуальности и гармонии. Иногда нужно сделать рывок, чтобы выйти из зоны комфорта, определить свои пределы и бросить им вызов. С помощью этого последовательного неровного процесса движения вперед и возвращения назад, сохраняя равновесие между неуверенностью и безопасностью, предпринимая один маленький шаг за другим, вы найдете свои границы и, наконец, отыщете баланс. Найдите время и место, чтобы побыть наедине с дневником. Сядьте поудобнее, сосредоточьтесь на дыхании. Затем задайте себе следующие вопросы. Первое. В каких жизненных ситуациях я прячусь и сжимаюсь от страха? Второе. А в каких, вопреки здравому смыслу, открываюсь слишком сильно и слишком быстро, несмотря на то, что это не нужно ни мне, ни окружающим? Третье. Есть ли у меня потребность быть увиденным и услышанным, вызванное незалеченными травмами детства? Четвертое. в каких ситуациях мне лучше сдерживаться. Пятое. Как мне раньше удавалось справляться с подобными ситуациями и как мой подход изменился с годами. Шестое. Есть ли у меня друзья, партнер, другие доверенные люди, с которыми я могу вести себя свободно и естественно. Седьмое. Есть ли у меня канал для выражения творческих открытий и революционных идей? Позвольте своему истинному «я» выйти вперед. Изменение установки. Аутентичность — это умение отпускать навязанное представление о себе и принимать свое истинное «я». Это бесспорно значительный шаг, хотя со стороны он может показаться лишь скромным изменением о т н о ш е н и й Но сдвиг точки зрения радикален. Теперь, когда какие-то вещи исчезают из вашей жизни, вместо того, чтобы сопротивляться этому, вы задумываетесь. Возможно, они и не были нужны. Например, если вас замучила работа, до такой степени, что вы больше не способны держаться за это место. Не критикуйте себя и не фокусируйтесь на утрате. Лучше рассматривайте эту несовместимость как изменение, инициированное вами более аутентичным «я». Хотя утрата может принести боль, вы освободите место для чего-то еще, лучше отвечающего вашим природным желаниям и способностям. Один из вызовов, с которыми сталкиваются многие одарённые люди, — выбор, что сохранить и от чего избавиться, чтобы избежать чрезмерной ответственности и излишней стимуляции. Вот когда аутентичность особенно важна. Если вы не выходите за границы и не пытаетесь быть теми, кем не являетесь, Вы естественным образом отфильтровываете всех паршивых овец в вашей жизни и привлекаете людей и возможности, которые вам подходят. Дорога к успеху и счастью станет куда проще. Вместо того, чтобы заставлять себя соответствовать определенному шаблону, вам нужно просто сфокусироваться на том, чтобы быть с собой как можно честнее. Тогда определенные вещи, люди и ситуации, которые вам больше не нужны, Пусть даже часть вас считает, что это именно то, что вы хотите или в чём нуждаетесь, сами вас оставят. Чтобы оплакать эти потери, потребуется время. Но когда вы начнёте доверять процессу, вы достигнете невозмутимости в отношении людей и отношений. В следующий раз, когда вы почувствуете, что вас избегают или отвергают, помните, что отношения — это всегда парный танец. они никогда не бывают односторонними. Представьте себе, что все события и отношения в жизни следуют заведённому природой порядку. Два человека тянутся друг к другу, проходят какую-то часть пути вместе, обучаясь друг у друга, а когда это перестаёт работать, путешествие приходит к естественному финалу, и тогда они расстаются. Постепенно вы увидите, что все люди, места, карьеры — ведут себя как атомы во Вселенной или природные стихии. Они постоянно сбегаются и разбегаются, и это процесс, у которого нет к вам ничего личного. Со временем интеграция с истинным «я» наградит вас особой вибрацией, которую смогут различать подобные вам. Чтобы начать отличать аутентичные явления, вы должны поверить в силу своей правды как природного фильтра. Когда вы позволите правде вести вас, к вам станут притягиваться правильные люди и возможности. Вы будете все лучше узнавать и признавать свои уникальные черты, сильные стороны, слабости и предпочтения. Вы станете защитником своего аутентичного «я», хранителем собственного достоинства и проводником, который установит здоровые границы с другими. Задумайтесь над следующими словами, Маргарет Янг. Люди часто пытаются жить задом наперёд. Они хотят иметь больше вещей или больше денег, чтобы больше заниматься тем, что им нужно, чтобы быть счастливыми. На самом деле всё работает иначе. Сначала нужно стать тем, кто вы есть на самом деле, а затем делать то, что вам на самом деле нужно, чтобы получить то, что вы хотите. Можете рассчитывать, что аутентичность — в сочетании с чувством доверия, приведет вас к изобилию во всех сферах жизни, действуя как естественный фильтр. Упражнение. Поиск правды в себе. Аутентичность зарождается благодаря внимательному изучению себя, поскольку ваша правда состоит из ваших убеждений, порывов, желаний, болевых точек и страстей, Вы познаете своё аутентичное «я», когда близко познакомитесь со своими психологическими и физиологическими процессами. На следующей неделе поставьте перед собой задачу тщательно отслеживать чувства и энергетический уровень час за часом и прислушиваться к себе так, словно от этого зависит ваша жизнь, позволяя себе двигаться туда, куда вас ведёт энергия. В конце недели, Заайте д себе следующие вопросы первый что я узнал а себе вглядываясь внутрь исследуя сигналы и послания физического тела и эмоций 2 что приносит мне радость что причиняет мне боль 3 подходит ли мне здравый смысл и как у всех или моя эмоциональная чувствительность требует особых условий четвертый Существуют ли ситуации или отношения, в которых мне приходится идти против своей природы, чтобы они работали? 5. Какую одну вещь я могу отпустить прямо сейчас ради моей эмоциональной чувствительности и целостности? 6. Что если всё, что было неправильным, на самом деле оказалось бы правильным? 7. Где я могу использовать свою аутентичность как естественный фильтр. Если вы недавно лишились чего-либо, человека, статуса, работы, в о з м о ж н о с т и повторите следующую аффирмацию вслух или письменно. Пока что я еще не знаю, куда меня ведет эта утрата. Пусть мне больно отпускать ушедшие. Я открыт вероятности того, что новое состояние точнее соответствует моей внутренней правде. Мне дана возможность натренировать гибкость ума и принять более широкий взгляд на мир. Возможно, боль, которую я испытываю, — это боль роста. Теперь, когда я начинаю вспоминать, кто я на самом деле, я разрешаю себя отпустить ушедшее, чтобы открыть двери для чего-то, что больше мне подходит.